Глава тринадцатая Я тут же выключил диктофон. Не стоит при Николае заниматься делами. Нет, не то, чтобы я ему не доверял, но, знаете ли, уровень допуска у всех разный. Хотя парень вел машину и не обращал на ни на что внимания, полностью погруженный мыслями в предстоящую свадьбу. Я улыбнулся, что с него взять. Дело такое, молодое». Приехав на Лубянку, сразу прошел в кабинет. Все были в сборе. Карпов стоял возле Даниила и что-то тихо говорил ему. Газис сидел за своим столом. Соколов рассказывал анекдот Марселю. «Короче, у парня появилась некоторая сумма денег. Он в раздумьях свадьбу на эти деньги сыграть или машину купить...» Я, вспомнив про Николая, невольно прислушался. «Короче, приходит к мудрецу. Тот говорит ему...» Ну, вот ты, мол, женишься, то это конец. А если купишь машину, то тут два варианта. Либо будешь ездить, либо разобьешься. Если будешь ездить, то это конец. А если разобьешься, то тут два варианта. Первый — либо станешь деревом, второй — либо растением. Если растением, то это конец. А если деревом, то тут два варианта. — Либо тебя пустят на туалетную бумагу, либо на картон. Если на картон, то это конец, а если на туалетную бумагу, то тут тоже два варианта. Либо ты попадаешь в мужской туалет, либо в женский. Если в мужской, это конец, а если в женский, то хрена тогда жениться? И ростовчанин заржал первым. Я тоже усмехнулся. Не слышал этого анекдота ни в своей прежней жизни, ни в жизни Владимира Медведева. Соколов оглянулся и тут же воскликнул. «Ну, наконец-то, товарищ самый главный полковник! Мы уж думали, придется вас из Свердловска дождаться!» «Не сейчас, Андрей, не сейчас. Всем здравствуйте!» Кивнул остальным и прошел в свой кабинет. Сразу же позвонил Уделову в Свердловск. Тот был уже в УКГБ по Свердловской области. Доложил о ситуации с мастерцем. Тогда будь добр, проследи, чтоб привели его в чувство Отмыли, отчистили. И в Свердловскеву. О сопровождении позаботься. Думаю, тебе ехать не стоит. Отправь с ним кого-нибудь из своих ребят. И выбери кого-нибудь покоммуникабельнее. Распорядился Вадим Николаевич. Я положил трубку и задумчиво повертел диктофон прикидывая, как распорядиться новой информацией, и вышел в кабинет. «Итак, хлопца, маленькое водная», — сказал я парням, — «прежде чем вы начнете отчитываться по Свердловску, Соколов, у тебя личное задание». «Сейчас мухой в втрезвяк на Верхнюю Радищевскую. Очень быстро. Там заберешь мастерса». В гостинице приведи его в порядок, проследи, чтобы забрал все вещи. Разберись насчет номера. Насколько я помню, ты хотел в Свердловск, вот туда ты и отправишься. С журналиста глаз не спускать. Марсель привезет в гостиницу документы, технику примерно через час. Думаю, что часа тебе хватит, чтобы это синее тело стало презентабельным но вскрытие покажет!» — хохотнул Соколов. «Ну, тогда вперед! Как раз на рейс успеваете Удачи!» Я сжал пальцы в кулак и поднял руку. Соколов ответил но пасаран, встал, снял с вешалки куртку, которая размерами могла поспорить с туристической палаткой, надел ее. «Счастливо оставаться! Не плачьте тут без меня!» И он шутовски поклонился и вышел, громко хлопнув дверью. «Теперь ты, Газис. Бегом в лабораторию. Я достал из кармана кассеты с отснятой пленкой, которую выудил из карманов одежды мастерса. Положил рядом его фотоаппарат. Аппарат зарядить новой пленкой, проявленную распечатать, после вернуть мастерсу с его техникой. Фотографии должны быть у меня. Чем быстрее, тем лучше». Вот чем мне нравился Абыл Газиев, он всегда все делал молча. Молча сгреб кассеты, быстро взял фотоаппарат и только возле дверей остановился, чтобы уточнить. Отпечатки снимать обязательно. И сразу же проверь по картотеке. Может, кто из известных персонажей всплывет. Результаты доложишь. Газис вышел, а я повернулся к оставшимся. Так, теперь ты, Даниил. Я положил перед ним диктофон. «Скопировать. И чем быстрее, тем лучше». «Да вообще без проблем». Даня улыбнулся и тоже вышел. «Марсель, пожалуйста, не в службу, а в дружбу. Сгони-ка в буфет, купи что-нибудь поесть». Я посмотрел на Карпова, у которого довольно громко заурчало в животе. «Полагаю, поесть сегодня никому не удалось нормально». «Ну почему же? Соколов тут не стеснялся, хорошо кушал». «Гляньте, вон урну под завязку забило, а вынести Пушкин!» И Карпов брезгливо сморщился, кивнув и кинув взгляд на забитую урну. «Жаль, не видел. Я сделал заметку поговорить на эту тему с Соколовым. Жесткое правило перед утилизацией мусора проверить содержимое урны на предмет черновиков, служебных записок или документации». Вот сколько информации утекло таким образом, не перечесть. Да и что говорить, тот же Соколов буквально недавно выводил выброшенную Ельцином записку вот таким же образом. Кстати, а где Кобылин? Только сейчас обратил внимание, что Федора нет в кабинете. А его в отдел кадров вызвали. Там что-то с оформлением, — ответил Карпов. Хорошо, тогда дождемся его и Марселя, и отчитайтесь по проверке в Свердловске. Марсель вернулся быстро, в руках у него был пакет с пирогами. Карпов тем временем вскипятил чайник и заварил чай. Что же до меня, я бы сейчас предпочел пиццу и кофе, но это будет потом, когда-нибудь в будущем. Если я до него, конечно, доживу. Ели мы молча, пироги улетели в минуту. — Да, кстати, кобыли, оставьте парочку, — предупредил я. — Да он не голодный, — заметил Марсель. Его в самолете стюардессы так обхаживали, что только пылинки не сдували. Он единственный, кто получил добавку. А вот завидовать нехорошо, — мимоходом заметил Карпов. Кобылин ввалился, едва не сбив Даню, который с пирогом в одной руке и диктофоном в другой попытался проникнуть в кабинет. — Федор, тебя только и ждали. Поприветствовал его я. — Так, давай-ка по-быстрому, по Ельцину, что удалось выяснить. «Да ничего, практически. Если бы дальше работали, то, может быть, и больше раскопали», — сходу ответил Федор. «С тех пор, как он стал первым секретарем Свердловского обкома КПСС, Ельцин не вспоминает о своих родственниках. Вообще забил на всех». «Так, хорошо. По экономическим вопросам к Ельцину особых претензий нет», — доложил Карпов. «Он тут вообще абсолютно белый и пушистый». Все вопросы ложатся на его заместителей. В частности, по строительству отыгрывается второй секретарь, Олег Лобов. — Все так, — заметил Марсель. Дом, что около Уктусских гор, тоже формально проведен как дом отдыха. Там даже комар не подточит. Хотя я съездил, посмотрел. Уже закончен жилой комплекс с домами для обслуживающего персонала. Не хуже, чем в охотно-хозяйстве у Брежнева. Я бы даже сказал, что лучше. — Федор, ты с английским дружишь? Сейчас Даня вернется, переведешь? — попросил я кобыльно. Тот кивнул, взял пирог и откусил сразу половину. даниил вернулся через пятнадцать минут. Как раз успели перекусить и пили чай. — Ну что оставить спросил он. — Блин, Даня, да не томи ты уже! Я начал закипать. — Разговор на английском. Один носитель языка, двое других тоже говорят почти как на родном. — Но это-то и понятно. А смысл разговора я посмотрел на Кобылина. Тот, прослушав начало диалога, приподнял брови. — Один точно Калугин. Я умирать буду. Его голос ни с чем не перепутаю. — Пока обмен любезностями. Кодовые фразы, как я предполагаю. Кобылин присел на край стола поближе к Даниилу. По общей тональности разговора могу предположить, что объект, имеется в виду Мастерс, очень недоволен результатами и считает, что вложенные деньги не отработаны, то есть результат близок к нулю. Федор, ты не... Не парь мне мозги, а? Переводи дословно. Я вздохнул. Да без проблем. Итак, вот сейчас Мастерс говорит. «Мистер Хастлер, это лавкач по-нашему. Вы не отработали вложенные средства, и это не мои средства. Я бы, может быть, и вас простил, но большой босс снимет с нас голову за такой прокол. Вы это сами понимаете». И тут же этот Хастлер отвечает. «Да ничего страшного. Джон, попробуем еще раз. Вариант «Б» не хуже». «Мастерс». «Уже были и Б, и С, и Д. Результат близкий к нулю. Когда же это все закончится?» «Мы пошли вам навстречу. Ваши родственники ни в чем не нуждаются. Мы выполнили все ваши условия. Почему нет результатов?» «Вот тут Каллогин. Спешка никогда до добра не доводит. А мы все спешим и спешим.» «Дальше снова Хастлер. Вы это меня напрямую спрашиваете? А вам не кажется, что это похоже на дешевый шпионский детектив?» «Мистер Джон, вот тут советский собеседник, которого Мастерс назвал хаслером, знакомо хохотнул. Совсем как тогда, когда рассказывали мне, как запоминать английские слова». «Джеймс Бонд...» «Дальше опять Мастерс. Я оценю ваши чувства юмора, но вы есть э, подставить меня под... Как это у вас говорить по-русски? Под молоток». Вы дайте информацию раньше, чем она есть. — Федор, переводи без акцента, — попросил я кобыльно. — А, простите, увлекся. — Дальше. Мастерс. Требует, чтобы калогин выдвинул против вас, Владимир Теоргиевич, обвинение. И говорит, что вы слишком часто путаете планы. Требует вашего физического устранения. — У тебя с Каллогиным, насколько я помню, давние счеты, — заметил я. — Вот займись им. Кобылин взял под козырек, забыв, что не в форме, и тут же вышел. Вошел Газис со стопкой свеже напечатанных фотографий в руках. Я быстренько просмотрел снимки. Надо сказать, что Люся очень фотогенична. В основном на фотках была она. Но вот парочка фотографий порадовала. Мой недавний знакомец Бережков на фоне официанта и с пивными кружками в руках. Рядом с ним Калугин в коричневом клетчатом пиджаке и оранжевой рубашке. После их фото со спины, затем на выходе из пивной. Пивная яма — это такое место, где за соседними столиками могли сидеть как работники культуры, так и простые работяги. За одним столом рассказывали анекдоты про Брежнева, а за другим обсуждали сущность бытия — под пивко и рыбку. Фактически после этого разговора мастерс напился. И снимала его, как я понимаю, Люся, просто балуясь. Мастерс сначала прикрывал лицо, потом уже позировал, не скрываясь, с американским смайлом во все 33. И напился он не просто так. Видимо, прокол с Белоярской АЭС сильно стукнул по нему. — Владимир Тимофеевич, вас к телефону, Леонид Ильич. не прижимал к груди телефонную трубку. — Да, Леонид Ильич, слушаю, — ответил я, подняв трубку параллельного телефона. — Володечка, вот и хорошо, что ты не поехал, — услышал я ракочущий голос генсека. — Там без тебя совсем сами разберутся. Ты сейчас телевизор-то включи, там хорошо все подготовили. Ну а потом ко мне в Зарище подъедешь. Поговорим по итогам. И тут еще вот что. — «Уолтер Кронкайт прилетает. Вот с ним и приедешь. Его в аэропорту встретят, кому нужно. Из МИДа подсветятся. Вот ты с ним сразу в заречи и поедешь. Я дам ему интервью, а после мы с тобою поговорим». И он закончил разговор. Он закончил разговор. Я положил трубку и обвел своих серьезным взглядом. «В общем, так, ребята». Пока пишите отчеты, никуда не высовывайтесь. Похоже, серьезная игра заворачивается. Я смахнул микрокассету с копией разговора мастерца с Бережковым в карман. Андрей, включи телевизор. Карпов подошел к столу, на котором стоял новый телевизор «Горизонт». Нажал кнопку, и экран пошел серыми полосками. Когда телевизор нагрелся, раздались знакомые позывные. Интервидение. На экране появилась картинка с изображением здания Верховного Совета в Кремле. После заставки на экране появился Игорь Кириллов, как всегда сухой, подобранный и официальный. Уважаемые товарищи! В последнее время ряд западных средств массовой информации распространяет слухи об аварии, якобы произошедшей на Белоярской атомной электростанции. Чтобы развеять эти слухи, Большая группа иностранных ученых и корреспондентов, в том числе генеральный директор МАГАТЭ Сигвард Эклунд, посетили Свердловск и город Заречный, где и располагается Белоярская атомная электростанция. Сейчас наши корреспонденты осуществят прямое включение из города Заречный и из центра Свердловска. На экране сменилась картинка. Появилось изображение Белоярской АЭС, памятный мне проспект. По проспекту гуляли люди, матери катили коляски, прошла цепочка ребятишек детсадовского возраста. Малыши держались за руки и переходили через дорогу. Камера крупным планом показала табло, на котором высвечивались цифры. Двенадцать и одна. Голос корреспондента за кадром. Сейчас подъезжает делегация ученых и представителей западной прессы во главе с Сигвардом Эклундом. Камера крупным планом подъехала к автобусу, из которого неспешно, даже с некоторой опаской, выходили журналисты и ученые. В руках у многих были счетчики Гейгера. «Мы вам показываем уровень радиации на индивидуальных приборах». Камера приблизилась к седому мужчине, с большими залысинами над олбом и очками, в массивной оправе на осу. Как вы видите, в руках у генерального директора МАГАТЭ Сигварда Эклунда счетчик, который тоже показывает нормальный уровень радиации. Камера переместилась к рукам гендиректора и показала крупно те же цифры. Корреспондент за кадром спросил. «Мистер Эклунд, вы доверяете своим приборам?» Эклунд широко улыбнулся. «Да-да, я вижу, что все прекрасно» что наши газеты подняли панику совсем зря. Сейчас мы проедем на станцию и думаю, что наши хозяева разрешат нам произвести замеры на месте. Дальше шло большое интервью с директором АЭС Малышевым. Вадим Михайлович обстоятельно рассказывал гостям о работе АЭС. Не преминул похвалиться о запуске третьего энергоблока на быстрых нейтронах. И вообще, чувствовал себя как именинник. Он буквально светился. Для меня большая честь рассказывать о проделанной нами работе таким высоким гостям», — говорил Малышев. Корреспондент переключился на состав гостей, выхватывая лица крупным планом, пока не остановился на лице Сахарова. Я хмыкнул. «Быстро ж его доставили!» «А сейчас мы просим прокомментировать происходящее у нашего лауреата Нобелевской премии мира, героя соцтруда Андрея Дмитриевича Сахарова». «Андрей Дмитрич, что вы можете сказать о работе атомной электростанции и уровне загрязнения на территории АЭС и города Заречного?» Сахаров сморщился, сложил губы, как сказала бы моя давно покойная бабушка Курейгусской, и, почти выплевывая слова, сказал, «Я, как ученый, не обладаю всей полнотой информации, чтобы делать далеко идущие выводы». — Ну, Андрей Дмитриевич, у вас в руках прибор, счетчик Гейгера. Вы доверяете его показаниям? — Да, у меня в руках некое устройство, которое показывает некую информацию. Насколько оно правдиво я не могу вам сказать. Его могли настроить и в КГБ, и я не могу вам точно сказать, что оно показывает. Тут же камера перешла на эклунда Мистер Экклунд, ваш прибор для измерения уровня радиационного фона тоже из КГБ? — — задал вопрос корреспондент. «Нет, — Нет-нет, что вы. Я всегда пользуюсь только своей проверенной техникой, — ответил Эклунд. — И сколько микрорентген в час показывает ваш проверенный счетчик? — спросил корреспондент. А я мысленно поаплодировал ему. — Оу, 12,1 — вполне норма, как и везде в мире, — ответил Эклунд. — Вообще-то до 50 микрорентген в час считается приемлемым. Это, конечно, верхний предел, а здесь, как мы видим, до него еще очень и очень далеко. И я лично буду выяснять, кто же сделал такую панику на Западе. Здесь куда спокойнее, чем в том же Нью-Йорке или Лондоне, где люди вышли на демонстрации с требованием оказать помощь советским людям в ликвидации аварии. Но аварии никакой нет. И я очень надеюсь, что наши демонстранты видят это заявление. И своими глазами видят спокойную атмосферу возле Белоярской АЭС. «Мы еще не брали пробы почвы, пробы воздуха, пробы воды в лес сахаров и уровень загрязнения радиации в продуктах питания». «У меня на руках информация местной санэбидемстанции» постов радиационного контроля на АЭС и очень большой объем информации. И мне нет повода не доверять ей. Ответил Сахарову Эклунд. Наши русские друзья ничего не скрывают, и я очень-очень радуюсь такой открытости. Это первый шаг к большему доверию и плодотворному сотрудничеству в будущем». Крупным планом показали перекошенное ненавистью лицо Сахарова, который даже не нашел, что сказать. Я подбросил на ладони кассету с копией разговора Бережкова с Мастерсом и, достав из стопки несколько фотографий, хотел уже выйти из кабинета, как голос в телевизоре привлек внимание. «Андрей Дмитриевич, ответьте на вопрос советского телевидения!» «Я не даю комментарии тоталитарным средствам информации. Они служат только оболваниванию народа!» — заорал Сахаров. «Андрей дмитрич тем не менее, вы говорили о маленькой девочке, которая вам позвонила. Вы не хотите с ней пообщаться?» — настаивал корреспондент. «Я не знаю никакой девочки! Это была фигура Ечи!» — Сахаров. «Здесь есть дети из города Заречный. Их родители работают на атомной электростанции. Мы можем поговорить с ними». Камера перешла на ряд ребятишек разного возраста. Дети от пяти до пятнадцати. В пионерских галстуках. Девочки с пышными бантами в волосах. Все буквально сияют. Ну еще бы такое событие. Будут показывать в телевизоре. Серьезный подросток в очках лет тринадцати произнес в микрофон. Андрей Дмитриевич, мы приглашаем вас на заседание физико-математического кружка «Квант» в нашей двенадцатой школе. Дальше я слушать уже не стал. Вышел из кабинета и через пять минут уже сидел в машине. «Куда сейчас?» — задал вопрос лейтенант Коля. «В Шереметьево», — ответил ему я. «Поехали, встречаясь Уолтера Кронкайта».